Глава 16 Миссис Джеймс оставила в раковину оставшуюся после ужина грязную посуду и налила себе последнюю на сегодня чашку кофе, чтобы захватить её с собой в гостиную. За окнами стоял чудный вечер. Сквозь распахнутые окна в комнату врывался лёгкий ветерок, и весна наполняла дом сладковатым ароматом первых гиацинтов и стрекотанием раннего сверчка. «Как замечательно!» подумала миссис Джеймс, опускаясь на диван и поставив чашку на кофейный столик перед собой. «Это поистине божественный вечер. День в школе прошёл удачно, а Джулию приняли в колледж Смита. Я просто обязана быть на седьмом небе от счастья. Так откуда же это странное ощущение?» Этому не было объяснения. Это было необычное состояние ощущение бегущих по спине мурашек. «Что-то должно случиться», — подумала она. «Я ещё не знаю, что именно и как, но оно уже витает в воздухе. Произойдёт что-то страшное, и я не в силах предотвратить это». Это было уже не впервые. Предчувствия то и дело посещали её всю сознательную жизнь. Впервые это случилось, когда Джулии было всего 8 лет. Утро было в самом разгаре. Это было самое обычное погожее утро, когда весь двор был залит ярким солнечным светом, а в раскидистой кроне вяза весело щебетали птицы. Миссис Джеймс стояла на коленях в траве, подрезая розы, когда внезапно её посетило пугающее осознание, что что-то не так. «Может быть, я забыла выключить плиту?» Или пропустила важную встречу, — подумала она. Может, надо было кому-то срочно перезвонить, а я забыла? Или оставила без ответа чьё-то приглашение? В чём дело? Мысленно ругая себя за подобную мнительность, она, тем не менее, вернулась в дом, чтобы проверить плиту и заглянуть в ежедневник, когда зазвонил телефон. Звонили из школы чтобы сказать, что Джулия упала на игровой площадке и сломала руку. В следующий раз тоже чувство посетило её примерно через год. И на этот раз оно было настолько сильным и пронзительным, что причинило почти физическую боль. «Что случилось?» — воскликнула она и совсем не удивилась, когда вскоре перед её домом остановилась полицейская машина. Она вышла на крыльцо и терпеливо ждала, пока двое полицейских направлялись к ней через лужайку. «Миссис Джеймс?» — спросил один из них. «У меня для вас плохие новости, мам. Произошла авария. Машина вашего мужа...» «Да», — ровным голосом проговорила миссис Джеймс. «Да, я знаю». Она пошла в дом за сумочкой и не видела, каким изумлённым взглядом проводили её полицейские. За все годы, прошедшие после смерти мужа, эти ощущения ещё никогда не одолевали её с такой силой. Конечно, время от времени они возникали и почти всегда предвещали беду. Однажды в электрическом выключателе произошло короткое замыкание, и на кухне начался пожар. Она в тот момент была на заседании родительского комитета, откуда и позвонила Джулии, находившейся в гостях у подружки, наказав дочери «Беги скорее домой и проверь, всё ли там в порядке. У меня нехорошее предчувствие». Джулия прибежала домой как раз вовремя, чтобы успеть вызвать пожарных, и ущерб дому оказался минимальным. Конечно, нельзя сказать, что эти предчувствия всегда оказывались правдой, и им следовало безоговорочно доверять. Вот, например, прошлым летом она была готова поклясться, что надвигается какая-то беда. Это пришлось как раз на тот период, когда Джулия активно встречалась с Рэем, и миссис Джеймс думала о том, насколько это серьёзно и не будет ли проблем, если их чувства перерастут в нечто большее. И хотя Рэй был ей глубоко симпатичен, она всё же считала его слишком инфантильным. К тому же Джули нужно было ещё закончить школу и, если повезёт, поступить в колледж. Смириться с возможной перспективой ранней беременности или замужества дочери миссис Джеймс было весьма непросто. Однако в тот раз проблема так и не материализовалась. Тем длинным летним вечером она лежала без сна, считая минуты, ожидая возвращения Джулии и её друзей с самого утра отправившихся в горы на пикник она уже точно знала, что должно случиться что-то ужасное. И когда Джулия ещё до полуночи благополучно возвратилась домой, она почувствовала себя законченной дурой. Вскоре Джулия и Рэй перестали видеться, и Рэй уехал куда-то на западное побережье. С тех самых пор её не оставляло ощущение, что с Джулией творится что-то неладное — но она никак не могла сформулировать, что именно. Её дочь стала совсем другой, она притихла, посерьёзнела и засела за учебники. Она почти никуда не ходила, ни с кем не встречалась, но, возможно, она была просто расстроена отъездом Рэя. «Она взрослеет», — сказала сама себе миссис Джеймс. «Ничего особо ужасного в этом нет». Просто из маленькой легкомысленной девочки она превратилась в серьёзную и рассудительную молодую женщину. Хотя нельзя сказать, что она очень радовалась такой перемене. С жизнерадостной хохотушкой Джулией было веселее. Но миссис Джеймс напоминала себе, что все матери обычно с большой неохотой примиряются с мыслью о том, что дети взрослеют. Но этот месяц выдался особенным она ощущала нарастающее беспокойство. Нервозность, причин которой она так и не смогла объяснить. «Что-то не так», — думала она. Всё чаще и чаще, в те дни, когда ей приходилось выходить на замены и оставаться затем после уроков, чтобы сделать пометки к возвращению постоянного учителя, она звонила домой, чтобы убедиться в том, что Джулия благополучно пришла домой из школы и если Той не было дома, она звонила ей на мобильный. Она перестала уходить из дома по вечерам, практически прекратив встречи и посиделки за игрой в карты со старыми подругами. Её не покидало ощущение, что она должна быть дома. «На всякий случай», — говорила она сама себе, пытаясь усмехнуться, но при этом сама не зная, на какой именно случай. Но сегодня она знала. Сегодня у неё была причина. Целый день у неё не шло из головы, как Джулия накануне стояла на кухне, глядя на неё с мольбой. О чём была та мольба? Что она хотела сказать? Что её тревожит? «Мам», — сказала она тогда, — «мам, я тебя очень-очень люблю». Как много лет прошло с тех пор, когда она в последний раз говорила такие слова — Она словно молила о чём-то, взывала о помощи. «Мам», — практически говорила она, — «ты мне очень нужна». Она не произнесла этих слов, но это ясно слышалось в её голосе. «Что-то не так», — думала миссис Джеймс, тупо глядя на нетронутый кофе перед ней. «Если бы я только знала, в чём дело, я могла бы предотвратить это». Но я ничего не знаю и даже не могу себе вообразить. Джулия была у себя в комнате, наряжаясь для свидания с Бадом. У неё играл магнитофон, и музыка была слышна в гостиной, смешиваясь с ароматами и звуками весны. За окном стоял чудный весенний вечер, и миссис Джеймс с пугающей уверенностью осознавала, что именно в этот вечер с кем-то Должно случиться нечто ужасное. Мистер Риверс сидел за столом, покачиваясь на стуле, стоявшем на задних ножках и упиравшемся спинкой о стену. «А картошки больше нет?» — спросил он. «Конечно есть. Чего-чего, а уж картошки у нас всегда хватает». Его жена вытерла лоб тыльной стороной ладони и открыла духовку, чтобы вытащить миску. «Эльза, а тебе хватит?» Папе нужно много есть, а вот тебе переедать вовсе незачем. «Хочешь сделать из меня вторую, Хелен?» — раздражённо отозвалась Эльза. «Спешу тебя разочаровать. Я не собираюсь морить себя голодом, как она, в надежде, что какая-нибудь телекомпания предложит мне контракт». «У Хелен есть сила воли», — сказал мистер Риверс, щедро поливая картошку подливкой от Жаркова. «Благодаря этому она добилась, чего хотела» нисколько не заботясь при этом о тех, через кого ей пришлось переступить. Миссис Риверс отвернулась от плиты. Это была худая женщина с измождённым лицом, которую даже в далёкой юности можно было назвать максимум симпатичной. С тех пор рождавшиеся один за другим дети, работа по дому, слабое здоровье и тяжкий груз финансовых проблем придали её лицу хронически усталое выражение». Фелковые глаза, её подарок в наследие второй дочери, смотрелись на её измождённом лице неуместно. «Эльза, мне не нравится, когда ты так говоришь», — сказала она. «Можно подумать, ты злишься на сестру из-за того, что у той всё хорошо». «А я не считаю, что она того заслуживает», — в сердцах выпалила Эльза. «Это несправедливо, что всё досталось ей одной. И внешность, и хорошая работа, и деньги». Что она сделала для того, чтобы заработать все это, хотела бы я знать. Хелен никогда ни о ком не думала, кроме себя. «Но она помогает нам», — напомнил ей отец. «Присылает чек с каждой зарплаты». «Гораздо меньше, чем могла бы. Для нее это жалкие гроши, и это не мешает ей жить в свое удовольствие». «Она эгоистка, папа, и ты это прекрасно знаешь, но не хочешь признавать. Хелен всегда была твоей любимицей». «У папы нет любимчиков среди детей», — сказала миссис Риверс. «Как, впрочем, и у меня. Мы всех вас любим одинаково и всегда искренне радуемся успехам каждого из вас». «Ничего, Эльза, будет и на твоей улице праздник. И тебе тоже встретится хороший молодой человек». «Такой, как Барри Кокс?» «Может быть. Кто знает, кого ты встретишь?» «Я знаю», — с горечью заявила Эльза. «У меня никогда не будет такого красивого и богатого жениха. Скорее всего, это будет какое-нибудь полное ничтожество, и я выйду за него замуж, потому что больше никто не предложит. И мы будем жить вот в таком же доме, и у нас будет миллион детей, точно так же, как у вас. И жить мы будем на одном картофельном пюре». «Кстати, о детях», — отрывисто сказал отец. «Иди присмотри за ними, ладно? Судя по воплям, они скоро разнесут всю гостиную». «Я рада, что парень Хелен пострадал», — объявила Эльза. «Может быть, хотя бы теперь она поймёт, что даже у неё не может быть решительно всё хорошо». Она встала из-за стола и вышла из комнаты. До родителей донёсся её голос. «А это ещё что такое? А ну-ка, быстро убрали грузовики из дивана!» Мать покачала головой. «Где мы ошиблись с ней?» «Мы всё делали правильно», — возразил ей мистер Риверс. «Мы старались, как могли. Ты совершенно права, у Эльзы тоже будет своя жизнь, если только она сама будет стремиться к ней и перестанет постоянно оглядываться на сестру, используя это как отговорку для своего бездействия». «Но в какой-то мере она права?» — тихо вздохнула миссис Риверс. «Хелен эгоистична, и у неё действительно есть всё, что она пожелает». «Нет», — покачал головой её муж, — «далеко не всё. Вот когда она встретит того, кто полюбит её, тогда, возможно, у неё и будет всё, о чём можно мечтать. Но если она будет продолжать в том же духе, что и сейчас, случится это ещё очень нескоро. Для начала ей нужно научиться думать не только о себе, но и о других». «Но она такая хорошенькая», — возразила миссис Риверс, — «Во всём мире, наверное, не найдётся мужчины, который не захотел бы Хелен взять хотя бы этого кокса». «Я же не сказал захотеть», — тихо сказал мистер Риверс. «Я сказал полюбить». «А что до её внешности?» Он встал со стула и обнял жену за плечи. «Открою тебе один секрет, дорогая. Возможно...» Рядом кое с кем из девчонок Хелен и в самом деле кажется красавицей, но она никогда не сможет сравниться со своей матерью. «Ты думаешь, он знает?» — нервно спросила миссис Кокс. «По-твоему, Барри догадывается о том, что он уже никогда не будет ходить?» «Зачем ты говоришь такие вещи?» — спросил мистер Кокс. И доктор сказал, что точно ещё ничего не известно. Ещё есть надежда. Но он сказал, что если бы прошествие недели, Барри так и не сможет двигать ногами. Но неделя ещё не прошла. Сегодня лишь вечер второго дня. Они только что вышли из лифта и шли по больничному коридору. Пришло вечернее время посещений, и мимо них то и дело торопливо проходили друзья и родственники пациентов, многие из которых несли букеты и книги. Мистер Кокс посмотрел на жену с плохо скрываемой безнадёжностью. «Знаешь, Селия, иногда мне кажется, что ты сама желаешь Барри такой судьбы. Ты так рада заполучить его обратно под крыло, что даже согласна мириться с тем, что он будет прикован к инвалидному креслу. «Как ты можешь так говорить?» Миссис Кокс была искренне шокирована. «Ну, разумеется, ничего такого я ему не желаю. То, что случилось с Барри, ужасно. Но я не пожалею ни минуты, посвященной заботе о нем. Он мой сын, мое дитя, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы скрасить ему жизнь, когда он вернется домой». «Селия, взгляни правде в глаза». Тихо проговорил мистер Кокс. Ты с самого его рождения изо всех сил старалась управлять его жизнью. Сама мысль о том, что в чём-то он может запросто обходиться без тебя, казалась просто невыносимой. Так что неудивительно, что в последнее время он начал бунтовать, выбрал себе девушку, которую ты не одобряла, начал покуривать травку и гонять на машине, как сумасшедший. Чтобы стать настоящим мужчиной, мальчику нужна свобода. «У него сколько душе угодно свободы!» — раздражённо возразила миссис Кокс. «Мы отправили его в колледж! Он поселился в общежитии!» «Он поступил в университет, потому что ты не хотела, чтобы он уезжал из города. А общежитие стало своего рода компромиссом, на который ты была вынуждена пойти, лишь бы он не снял квартиру где-то ещё». «Если ты обвиняешь меня в том, что я не люблю Барри, я ни в чём тебя не обвиняю». Мистер Кокс неловким жестом взял руки жены в свои. «Я даже не говорю, что это твоя вина. Если бы я чаще бывал дома, если бы не был вечно занят мыслями о работе, то тебе не пришлось бы строить свою жизнь вокруг Барри. Я просто хочу сказать...» что мы должны посмотреть правде в глаза и принять верное решение. Когда Барри выйдет из больницы, то ему придётся вернуться домой. Это так, но не навсегда. Даже если оправдаются самые страшные прогнозы, даже если наш сын никогда не сможет ходить, он не останется у нас навсегда. «Что ты такое говоришь?» — охнула она. Как тебе только могла прийти в голову мысль выгнать нашего беспомощного ребёнка на улицу? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду совсем другое. Неспособность человека ходить своими ногами ещё не означает, что он превратится в полного инвалида. Баррис может продолжать учёбу в колледже, закончить его и выбрать себе такую работу, которую можно выполнять, не вставая из-за письменного стола. Он сможет водить машину с ручным управлением, он сможет сам себя обеспечивать, жить где пожелает и путешествовать. Но без нас. Я просто хочу сказать, что мы должны дать ему шанс стать взрослым. Разжав руки, он резко развернулся и зашагал по коридору. Придя в себя, миссис Кокс поспешила следом. Ну, это девчонка!» — воскликнула она, поравнявшись с ним. «Это Риверс! Что нам делать с ней? Барри очень слаб, и кто-то должен защищать его от разных авантюристок. А что, если он вдруг решит...» «Мистер и миссис Кокс?» Они подошли к двери палаты Барри, когда к ним навстречу вышел седовласый доктор. Он плотно закрыл за собой дверь. «У меня для вас хорошие новости». Его морщинистое лицо казалось помолодевшим, не то что с утра. «Ваш сын только что пошевелил левой ступнёй». «Правда?» Мистер Кокс так резко остановился, что жена налетела на него сзади. «Пошевелил ступнёй, значит... значит, он выздоравливает», — тепло проговорил врач. «Конечно, на это потребуется время и активная терапия, и я не могу гарантировать вам сейчас, что он снова вернётся на футбольное поле в обозримом будущем. Но если Барри может шевелить ступнёй, то вскоре он начнёт шевелить и ногами, а раз так, то он будет ходить». «Слава богу!» — с облегчением вздохнул мистер Кокс. «Ты слышишь, Селе?» «Да тихо проговорила его жена. «Да». Она взялась за ручку двери. «Я не могу дождаться, когда увижу его». «Боюсь, подождать вам всё-таки придётся», — сказал ей врач. Барри попросил, чтобы к нему некоторое время не пускали посетителей. «Но мы не посетители», — возразила миссис Кокс. «Мы его родители». Он попросил дать ему телефон, — продолжал врач. И как раз сейчас он кому-то звонит. Эмоциональные потрясения порой странно действуют на людей. Первое, что он сказал, когда осознал значимость происходящего, когда увидел движение ступни под одеялом, было «Я совершил ужасную вещь». «Ужасную вещь?» — повторила миссис Кокс. «Но ведь Барри за всю свою жизнь никого не обидел». «Что бы это могло значить?» «Он сказал, что сказал кому-то неправду», — пояснил доктор. «Я ничего не понял, ведь он всё ещё под действием лекарств и говорил сбивчиво. Он сказал, что соврал кому-то и теперь должен всё исправить, пока ещё не слишком поздно». «Не понимаю», — нахмурившись, проговорил мистер Кокс. «Ведь после инцидента он не виделся ни с кем, кроме нас» кого он мог обмануть и в чём. Позвольте мне самому поговорить с ним. «Я очень сожалею», — твёрдо сказал доктор. «Он сейчас звонит по телефону и очень настаивал на том, чтобы его при этом никто не беспокоил». В квартире Хелен зазвонил телефон. Он прозвонил двенадцать раз, прежде чем замолчать. Человек... Сидевший в низком кресле цвета лаванды не двинулся с места, молча дожидаясь, когда аппарат замолчит. Затем он размял кисти и положил их себе на колени. На тыльной стороне одной из ладоней были заметны следы жёлтой краски. Ему не составило абсолютно никакого труда проникнуть в квартиру, так как дверь на балкон была не заперта. Теперь ему оставалось просто сидеть, и ждать.